Глава 8. Об обетованиях, данных Давиду в сыне его, которые вовсе не исполнились на Соломоне, но оказываются точнейшим образом исполнившимися на Христе. Теперь нахожу нужным показать, что из того, что относится к предмету, о котором у нас идет речь, обетовал Бог Давиду, который сменил Саула на царстве. Причем в этой смене был дан прообраз той конечной смены, ради которой, путем божественного откровения, было сказано все то, что написано. Когда многие предприятия царя Давида имели успех, он задумал создать Богу дом, то есть тот в высшей степени прославленный храм, который потом был сооружен сыном его, царем Соломоном. Когда он об этом думал, Было слово Господник пророку Нафану, которое последний передал царю. В этом откровении Бог, сказав, что не Давид построит ему дом, и что в течение определенного времени он не давал повеления никому в среде народа своего создать ему дом кедровый, говорит: Так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваов.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 и будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицем моим, и престол твой устоит во вовеки. Вторая книга царств, глава 7 стихи с 8 по 16. Сильно ошибается тот, кто думает, будто это столь великое обетование исполнилось на Соломоне. Он обращает внимание на слова Он построит дом имени Моему, имея в виду построение Соломоном известного великолепного храма, но не обращает внимания на слова «И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицем Моим». Пусть же он примет в соображение дом Соломона, наполненный чужеземными женщинами, чтущими ложных богов, и обратит внимание на самого царя, некогда мудрого, но увлеченного и впавшего в то же идолопоклонство. Он не осмелится тогда считать Бога, или давшим ложные обещания, или не знавшим, что Соломон и дом его будут такими. С другой стороны, у нас не должно оставаться места сомнениям с тех пор, как мы видели, что все это уже исполнилось на Господе нашем Христе который родился от семени Давидова по плоти. Послание к римлянам, глава 1, стих 3. Чтобы, подобно плотским иудеям, мы должны были в этом обетовании подразумевать кого-либо другого. Ибо и сами иудеи до такой степени понимают, что обетованный в приведенном месте Писания сын Давиду не был Соломон, что в изумительной слепоте своей ожидают кого-то другого, после того, как обетованный открылся уже с такой ясностью, впрочем, некоторый образ будущего отразился и в Соломоне, в том, что он построил храм, в том, что, соответственно имени своему, царствовал мирно, ибо имя Соломон значит миротворец, в том, что начало его царствования заслуживало всяческих похвал. Но это и самой личностью своей он не представлял, а, как сень будущего, предвозвещал Господа нашего Христа. Поэтому в Писании нечто говорится о нем так, как будто упомянутое пророчество относилось и к нему, между тем, как Священное Писание, пророчествуя самими событиями, обрисовывает известным образом посредством картину его будущего. Так, кроме книг божественной истории, содержащих повествование его царствовании, именем его надписан 71-й псалом. В этом псалме много говорится такого, что совершенно не может относиться к нему, но с полнейшую ясностью относится к лицу Господа Христа, откуда становится очевидным, что в нем оттенен некий образ, а в Христе представлена сама истина. Известно, например, какими пределами ограничивалось царство Соломона. А между тем, в упомянутом Псалме, среди прочего, о чем я умалчиваю, можно прочесть. «Он будет обладать от моря и до моря, и от реки до концов земли» Псалом 71 стих 8. Это мы видим исполнившимся в Христе, обладание Его – началось от реки, где он получил крещение от Иоанна, и по указанию последнего стал узнан учениками, которые называли его не только учителем, но и Господом. И начал царствовать Соломон еще при жизни отца своего Давида, чего не случалось ни с одним из царей иудейских, ни ради чего иного, как ради того, чтобы и этим уяснилось, что он не тот, кого предуказывало пророчество, обращенное к отцу его. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из тресла твоих, и упрочу царство его». Каким же образом на основании следующих за этим слов «он построит дом имени моему» полагают, что это пророчество о Соломоне, а они думают на основании слов предшествующих, «Когда же исполнится дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое», что обещан другой миротворец, о котором предсказано, как об имеющем быть воздвигнутым не прежде, как Соломона, а после смерти Давида. Как невелик был промежуток времени до пришествия Иисуса Христа — без всякого сомнения, по смерти Давида, как он и был обещан ему, должен был прийти тот, кто создал бы дом Богу, не из дерева и камней, а из людей, такое создание которого пришедшим мы и приветствуем. Этому дому, то есть верным Христа, говорит апостол, «Храм Божий свят, а этот храм вы». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 17. Глава 9. О большом сходстве пророчества о Христе, изложенного в 88-м псалме, с теми обетованиями, которые даны в книгах царств, словами пророка Нафана. Поэтому и в 88-м псалме Которые именуются «Учение Ефама Израхита, упоминаются обетования Божии, данные Царю Давиду, и в числе их приводятся некоторые похожие на те, которые изложены в книге царств. Таково, например, следующее: Клялся Давиду рабу моему, навеку утвержу семя Твое. Псалом 88 стихи 4 и 5. И еще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 и престол его, как дни неба». Стихи с 20 по 30. Все это, когда понимается правильно, применяется к Господу Иисусу, который, разумеется, под именем Давида вследствие вида раба, который принял этот посредник от Девы из семени Давидова. Говорится вслед за темой о грехах сынов его нечто такое, что читается в книге «Царств», и как будто бы прямее всего относятся к Соломону. Там, то есть в книге царств, Бог говорит, «Если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него». Вторая книга царств, глава 7, стихи 14 и 15. Обозначая ударами, тактибус, прикосновениями, исправительные удары. Отсюда выражение «не прикасайтесь к помазанным моим» Псалом 104, стих 15, то есть не оскорбляйте. В псалме же, ведя речь как бы о Давиде, Бог, чтобы и здесь высказать нечто в том же роде, говорит «Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранят», «Посещу жезлом беззакония их и ударами неправду их, милости же моей не отниму от него» Псалом 88 стихи с 31 по 34 «Не сказал от них, хотя говорил о сыновьях его, а не о нем, но сказал от него, что, будучи понято правильно, имеет важный смысл» «Ибо не в самом Христе, который есть глава церкви, Могли оказаться какие-нибудь грехи, которые потребовалось бы обуздать человеческими наказаниями, сохранив милость божественную. Но могли оказаться они в теле и членах его, то есть в народе его. Говорится же в псалме «сыновья его», чтобы дать нам понять, что говорится некоторым образом о нем, то, что говорится о теле его. Поэтому и сам он, когда Саввл преследовал тело его, то есть его верных, говорит с неба: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Деяние глава 9, стих 4. Затем в последующих словах псалма он говорит: Не изменю истины моей, не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моей, солгу ли Давиду. Псалом 88, стихи с 34 по 36 то есть ни в коем случае не солгу Давиду. А в чем не солжет, он разъясняет, говоря, семьи его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах» стихи 37 и 38.